Часть вторая, глава 1. Титулованный грех Сонечка Эспарба во всех птичьих переживаниях своих, во всех своих печалях и радостях положительно была прелестна. И плакала Сонечка и смеялась, и терзалась муками ревности. Все это выходило у нее с Данель за трогательной искренностью. И все колебания души этого в сущности полуребенка можно было читать в прозрачной бездонной «Конца краю не увидишь» синеве ее громадных глаз. Какая-то лазурь ясных, глубоких небес. И так же, подобно небесам, изменчивы эти два окна в Сонечкиной душе. В солнечную благодать сияет лазурь безмятежная, чистая. Подул ветер, погнал тучки... И все насупилось и, приуныв, потускнело. Княжна, как знакомую, давно знакомую книгу, читала безошибочно все по Сонечкиным глазам. Вот и сегодня прочла. Старый князь терпеть не мог, чтобы кто-нибудь из домашних посягал на письменный стол его кабинета. В виде исключения допускалась иногда Тамара, да и то, если отец бывал в «из рук вон хорошем настроении». А княжну с детства манило сюда, в эту комнату, обилие света и солнца. Вся стена, выходившая на юг, являла собою одно сплошное громадное окно. И летом солнце потоками безудержу и меры лилось и наполняло кабинет своим горячим, таким шаловливым на блестящих предметах, сверканьем. И вся в лучах, с в огненном сиянии, рыжеватой головкой, Тамара любила забраться к письменному столу с книгой, читая ее по кусочкам, отрываясь нарочно и сладко томясь, что будет дальше. Или Лещури мечтала, как в дреме завороженная истомою, и маленькое ухо разовело все прозрачнее, и можно было пересчитать нежные тоненькие жилки, Свои набеги в отцовский кабинет девушка называла солнечной ванной. Во время одной из таких солнечных ван ворвался в окно стук копыт и въехал во двор усадьбы маленький желтый кэп. Лошадью правила Сонечка парбы, сияющая, свежая, как этот летний день. Через минуту в строгий кабинет с заржавленной елизаветинской шпагою на стене и почерневшими картинами ворвался вместе с Сонечкой ее серебром колокольчиков звенящий голос. Чурясь зеленоватыми, на солнце они казались изумрудно-желтыми, как у тигрицы. Глазами княжна спросила, «Сонечка, ты влюблена?» «Ничего подобного», — возмутилась Сонечка, и лгала всем своим существом. «Посмотри на меня!» — Сонечка обдала подругу бездонной синевою прекрасных глаз своих. «Влюблена», — решила бесповоротно Мара. «Кто он?» — Сонечка полуплутовски, полувиновато улыбнулась. «Угадай». «Мудрено, милая, ты так часто влюбляешься. Предмет нового твоего увлечения, разумеется, титулованный. Ты терпеть не можешь влюбляться в обыкновенных смертных. И если собрать, все твои грехи, все они записаны в бархатную книгу». «Уже и все». «Конечно, Добиженский, например». «Ах, не говори мне больше о Добиженском». «Добиженский», — не слушая продолжала Тамара, — «Мало того, что князь, но еще к тому же из владетельного рода. Сознайся же, наконец, в своей слабости. Сознаюсь, в титуле для меня всегда что-то обаятельное. Но не для себя, нет, а для того, кем я увлекаюсь. Лично я довольна тем, что мы эспарбы. Вернее, де-эспарбы. Один мой дядя, генерал от кавалерии, Другой начальник целого края. Нас знают, и я не хотела бы ни графского, ни княжеского титула. Деспарбе это звучит? Назови же его Сонечка. Ты его у меня отобьешь. С каким-то суеверным страхом вырвалось у Сонечки. И не подумаю. И затем куда мне? Одни твои глаза чего стоят? И личико у тебя на зависть правильное, а у меня? У меня ни одной правильной черты нет. И однако же тянет к тебе мужчин, тянет всех». «И мальчиков, и молодых, и стариков?» «Я не виновата», — усмехнулась Тамара, блеснув под влажной коралловой губою густым рядом белых и острых зубов. И вместе с прищуренной на солнце желтизною изумрудных глаз это увеличило ее сходство с молодой тигрицей. «Следовательно, до Биженского в чистую отставку, без мундира и пенсии». «Сам виноват. Марочка, я застала, понимаешь? Застала. Эти вечные подозрения». «Ну а ты, Агапеев, сидит все?» «Сидит», — равнодушно ответила Мара. «Я тоже устала думать о нем, хлопотать. Был порыв, и нет его. Выдохся!» В конце концов Сонечка, открывшись подруге в своем новом титулованном грехе, умчалась куда-то в легком желтом кэбе. штаб мистер маркиз Каулучи, служил в одном полку с братом княжны Дмитрием. Каулутче замкнутый и мрачный. Если и не пользовался особенной любовью в полку, то никто не мог отказать ему в уважении. Он был умен, резок и самонадеян. Самонадеян без фатовства и рисовки. Он видел и знал больше всех товарищей, много путешествовал, до Индии и Центральной Африки включительно. Если у него не было истории оканчивавшихся барьером, то разве потому лишь что он считался превосходным стрелком и фехтовальщиком на эспадронах. Последнее было у него в крови, по наследству от предков, наслаждавшихся, воевавших и разбойничавших под римским небом. И походка у него была смелая, гордая и в то же время легкая, хищная, крадущаяся. Так ходят кавказцы да некоторые итальянцы, офицеры-кавалеристы. Лицо не отличалось красотою, Смуглое лицо с большим, очень большим носом. Над низким лбом густо курчавились крутыми завитками темные волосы. Искусные ножницы парикмахера не могли при всем желании сообщить маленькой бородке шаблон тщательной выстриженности. Но, и это было гораздо ценнее, она походила на Мефистофельскую. Какой-то жуткой силою, недоброй, своевольной и упрямой, веяло от его взгляда и от линии рта. Он бывал у Солнцевых Насакиных, бывал как товарищ Дмитрия, но Тамара не давала себе труда или просто не хотела в нем разобраться. А теперь, после Сонечкиного признания, этот Каулуччи совсем уже как-то по-новому, по-другому стоял перед нею. Сонечка знала Тамару, говоря, ты у меня его отобьешь. У книжной была такая повадка, если она видела, что кто-нибудь из ее знакомых подруг. Девушка ли, дама ли, все равно пытается увлечь кого-нибудь, и это стоит ей сложных ухищрений, ей доставляло какое-то жгучее удовольствие переманить этого поклонника к себе, в свой лагерь. И чем больше затрачивала подруга нервов, сил и энергии, чем больше она вкладывала в свой роман, тем жгучей домогалась Тамара своего торжества. Так и теперь». К тому же ей давно подсказывал женский инстинкт, что нравится она Маркизу весьма и весьма. Но сдержанный, замкнутый, он умел это прятать в себе. И только порою случайно выдавал себя жутким пристальным взглядом. Взглядом, от которого невольно вспыхивала Мара. И вспыхивала чем-то розоватым и теплым нежная шея, острым вырезом платья. Она любила этот вырез, переходившая в крепкую девственную грудь. И вот после Сонечкиного визита Мара, встретившись с Каулуччи, сама задержала свою руку в его руке. И ее пальцы с теплым конвульсивным трепетом ответили на его твердое мужское пожатие. И он, воспользовавшись минутой их случайного одиночества, поднес ее руку к губам и, не отрывая взгляда, от зеленых сузившихся глаз Мары поцеловал ее руку тягучим и долгим поцелуем. А потом... Это было на другой день в саду. Тамара очутилась в конце густой липовой, вековые липы, аллеи. Было жарко, истомно жарко, парило. Сквозь всю длину этого зеленого грота аллеи она видела ступеньки в сад, выходившие террасы с двумя урнами по бокам. Донесся голос отца оттуда и еще чей-то голос. Стройно замелькали по ступенькам ноги в синих рейтузах и высоких сапогах. Придерживая саблю, быстро шел, почти бежал каулуччи. «Вы здесь, княжна?» — спросил каким-то чужим голосом, хотя видел ее перед собою и знал, что найдет ее в саду. Он так смотрел на нее. Мари сделалась и как-то страшно, и охватило какое-то ожидание. Он знал, что нельзя упустить моменты, и отец, и мать не оставят их долго с глазу на глаз. «Скорее!» — он обнял ее. Она встрепенулась, гибким телом своим перегнувшись назад и придерживая у затылка ее рыжеватую головку, касаясь рукою нежной белой шеи, пьянея от этого прикосновения, он поцеловал ее прямо в губы. Так поцеловал, что она вся затуманилась. «Мара, где ты?» — послышался голос княгини с террасы. Но было уже поздно. Девушку отравил поцелуй. Этот первый поцелуй в ее жизни. И после этого они всегда искали случая остаться вдвоем. Он избегал встречаться с Сонечкой. Сонечка утратила всякий покой. И опять метание в город, лихачи, ревность, покупка в магазинах всякой ненужной дряни. То же самое, как и недавно с Добиженским, только в более крупном масштабе. Сонечка хотела отравиться. Спрашивала, какие яды самые действенные. Она всегда была религиозна и верила какой-то горячей, наивно-детской верою. В ее комнате с пышной постелью теплилась в углу под образом неугасимая лампада. Теперь Сонечкина вера получила какую-то экзальтированную окраску. Она бегала по церквям и часовням, ставила десятки свечей и молилась горячо и страстно, чтобы Каулуччи вернулся к ней. С Марою она виделась реже. При встречах, теперь уже случайных, мимолетных, молчала, как несправедливо обиженный ребенок. Молчала, но, в бездонной синеве скорбных и кротких глаз, Мара читала немой укор. Между подругами стало незримой прозрачной стеною что-то недоговоренное. И гордость соперниц мешала им объясниться. И ни та, ни другая не хотела сделать первый шаг. И обе не знали, о чем говорить, и росло отчуждение». Но переживания у них были разные. Тамара как-то беспокойно расцветала от украдкой сорванных поцелуев, которых она жадно искала и по которым томилась. А Сонечка худела, бледнела, ставила свечи, молилась и прятала какие-то маленькие таинственные пузырьки с чем-то.